«А живот еще не подвело? Потом только хуже будет!» «Все равно». Мазур сам за эти дождливые дни малость под растрепавшей нервы поймал себя на желание залепить ей оглушительную оплеуху. Хорошо еще легко справился с порывом. Подошел к окошку, оперся на узкий подоконник, ливень безостановочно молотил по грязи. «Нет, в лужах не видно пузырей». Какие россыпью вздуваются перед концом дождя. Это надолго. Глядя, как лениво, тяжело вздрагивает под ударами струй рыжеватая грязь, Промурлыкал сквозь зубы. — За окном моим вода, намокают провода, за окном моим беда. Кап-кап. — Олечка, — сказал он чуть ли не умоляюще, — возьми себя в руки. Зря мы столько перенесли, что ли? И ведь добрались почти. Ну давай сделаем последний рывок. Вставай, малыш. Нет, произнесла она с угрюмой решительностью. Плюunov на дипломатию мазур в лес нанары, рассчитанно медленно накрутил на руку косу, приблизил лицо: "Малыш, я тебя никогда не бил. А вот сейчас придётся. И качественно. Валяй, сказала она вяло. А ещё лучше возьми автомат и в затылок, и сразу всё кончится. Только подумать, сразу всё и кончится. Развучавшиеся в её голосе надрывные нотки беспокоили его ещё больше, чем депрессия. Бывают люди ломаются, как сухая палка, моментально и бесповоротно. Он не хотел верить, что именно такой момент и наступил, но нужно побыстрее искать выход. Постояв посреди небольшой комнаты, половину которой занимали нары, он старательно принялся собирать нехитрые пожитки. Окончательно разодрав на тесенке остатки куртки, скатал в тугую трубку борсучьей шкуры, перевязал, примотал к ним чайник, туго схваченный за носик хитрым морским узлом. Потом единственную оставшуюся флягу полную до крышечки обмотал промасленными тряпками автомат надёжно, но так, чтобы при необходимости мог моментально их сорвать. Заткнул дуло обрывком ветши. Ольга равнодушно наблюдала за ним. Вставай. Я твои шмотки за тебя надевать не буду, сказал Мазур. Иди одевайся. Она даже не ответила. Сидел он на нарах, прижавшись к стене, обхватив коленей похудевшими руками. "Одному уйти. Иди". Преувеличенно громко топая, он прошёл по комнате, накинул оленью шкуру поверх инцефалитки шерстью внутрь. Подхватил автомат, свёрток вышел, громко хлопнув дверью. прошёл то и дело взмахивая свободной рукой, чтобы сохранить равновесие к дальнему бараку, которого не видно было из окон их балка, сел на крылечко под навесом и как мог неторопливе выкурил последнюю папиросу. Ольга так и не появилась на единственной улочке лагеря. Вряд ли пребывает в полнейшей прострации, просто напросто не верит в серьёз, что он способен её бросить. Тупик Все приёмы и средства исчерпаны. Все? Он сидел ещё несколько минут, покривив рот в хищном оскале, приняв решение, подхватил пожитки и быстро вернулся в болок. Вот видишь? тихо сказала Ольга. Куда по такой погоде? Аккуратно сложив вещи на нары, Мазур подошёл к ней. Увидев его лицо, она попыталась отшатнуться, да некуда было. Ага. Дёргаешься ещё. Удовлетворённо процедила сквозь зубы. Какая к херам кататония. Без труда стащил любимую жену с нар, поставил возле них и крикнул, как плейтию ожог: "Руки вытяни! Кому говорю?" Чуть поколебавшись, она вытянула руки. Конечно же, не смогла не только защититься от удара, но и вообще его заметить. И тут же с пронзительным криком боли согнулась пополам, прижимая к груди левую руку. Мизинец на ней неестественно торчал в сторону. Молчать, тварь, рявкнул Мазур. Второй сломаю, молчать! Она умолкла. Тихо всхлипывая, глядя на него с неподдельным ужасом. Больно? ласково спросил Мазур. Она торопливо закивала, глаза набухли слезами. Увидев его резкое движение, отшатнулась. Мазур поймал её за косу и с растоновкой сказал, приблизив лицо: Конечно, больно. Это я сломал один мизинец. Досчитаю до 10 и сломаю второй палец. потом тем же порядком — третий, и так далее, пока самой не надоест. Уловил смысл по беззвучному шевелению ее губ. «Хочешь сказать, не надо? Больно, да?» Она закивала, боясь произнести хоть словечко, покосилась на распухший и вывернутый палец, схлипнула. «Ну что, ломать второй?» Безжалостно продолжал Мазур. «На сей раз большой, в суставе хрустнет так, что ты от одного звука на стену полезешь. Открой пасть. Разрешаю». Глазища у нее стали на пол лица. Боясь шевелиться, тихо попросила. «Не надо. Пожалуйста». «Больно же, ужас». Будет еще больнее, когда возьмусь за второй. Ну что, до десяти считать? Или одеваться будешь? Как же я оденусь? Болит. Раз, — сказал Мазур громко. Но больно же, руку в рука, в два, — произнес он еще громче, — три, четыре. Не надо. Ольга бросилась к курточке от костюма, одевалась в полный голос, вскрикивая и охая от боли, — Но занятие этого уже не прекращало. Мазур с каменным лицом, хоть и обливалась кровью, сердце ухаживал за ней как за ребёнком. Завязывал кроссовки на грязных ногах, помог застегнуть куртку телогрейку, надел на голову подшлемник, зарезал тесёмки у подбородка, окинул комнату быстрым взглядом, не забыли ли чего? Нет, всё собрали. Взял Ольгу за шиворот и подтолкнул к двери. Шагай. И запомни. Считать начну при первой попытке похныкать. Они двинулись по узкой дороге, раскисшей в сплошной кисель. Ольга тащилась впереди временами всё ещё тихо всхлипывая. Назур шёл следом, широко расставляя ноги и ловя жену за локоть, когда спотыкалась. Дождь лил безостановочно прошло примерно полчаса и она уже не брела, а шагала более-менее целеустремлённо, не глядя на мужа, сказала звенящим от боли голосом: "Нужно же лубок какой-то сделать, опухло всё". "Очухолось?" усмехнулся Мазур. "Какой там лубок? Погоди-ка. Стой спокойно". Он моментально зажал ей запястье мёртвой хваткой и дёрнул другой рукой. Вопль был слышен за километр. Увидев, что всё в порядке, Мазур отпустил её. Ольга отскочила с злоглядя, прежняя сердитая и прекрасная. А шалё? А ты пошевели пальчиком, сказал Мазур, откровенно скалясь. Нет, ты пошевели. Сломан же. Пошевели, говорю. Она осторожно шевельнула пострадавшим мизинцем. Потом уже посмелись, согнуло его, разогнуло. Удивлённо глядя на Мазуро, словно ребёнок на фокусника промолвила: "Вроде и не болит?" "Ну, естественно", сказал он, осклабись. "Я же не законченный садист, чтобы ломать пальчики любимой и желанной жене. Я его звезда моя всего-то вывихнул, а потом вправил. Но ведь прекрасно действует, согласись?" Скотина ты. Адмирал, страптиво бросила прежняя Ольга. Ой, скотина! Мазур подошёл, поцеловал её в мокрую щеку и сказал: "А это уж с какой стороны смотреть?" Ольга глянулась. Они стояли на неширокой дороге, утопая по щиколотку в липкой грязи. Весь мир, казалось, состоял из этой просеки. мокрых деревьев, побоченым по и нависшего над острыми верхушками серого неба, откуда без остановочно лило. Град Китеж давно скрылся за поворотом, словно его и не было. Пошли, приспокойно спросил Мазур. Вздохнув, Ольга поёжилась и двинулась вперёд.